Глава 37 Как мне хорошо известно, мир – это не очень-то славное место. Существует бесконечное количество ужасных вещей, которые могут приключиться с человеком, особенно с детьми. Их может забрать незнакомец, друг семьи или даже разведенный папаша. Они с легкостью могут пойти погулять и потеряться, провалиться в водосточный колодец, утонуть в бассейне у соседей. А с приближением урагана таких возможностей стало еще больше. Этот список может ограничиться только их собственным воображением. А у Кодиса астровоображение было что надо. Но когда Рита сообщила, что они исчезли, Я даже не задумывался о удосточных канавах, дорожных авариях или бандах мотоциклистов. Я знал, что случилось с Коди Астер. Знал это со всей холодной твердой уверенностью, которая была даже крепче шепота моего бывшего пассажира. Одна единственная мысль билась у меня в голове, и я совершенно не подвергал ее сомнению. Полсекунды ушло, чтобы зафиксированные слова Риты слились в моем мозгу в колегаскоп картинок. Преследующая меня машина, ночные визитеры, рвущиеся в двери окна моего дома, жуткий парень, оставивший визитку детям, и самое главное слова профессора Келлера. Молох любит человеческие жертвоприношения, особенно детей. Я не понимал, почему Молоху понадобились именно мои дети, но совершенно не сомневался, что он, она или оно взяло их. я еще отчетливо понимал, что это не очень полезно для Коди Астер. Мгновенно я рванул домой, вклиниваясь в движение, как настоящий уроженец Майами. И уже через несколько минут выходил из машины. Рита стояла под дождем в конце подъездной дорожки, похожая на маленькую несчастную мышку. «Декстер!» – прошептала она бесцветным голосом. «Пожалуйста, о боже, Декстер, найди их!» за придом поедем», – тихо приказал я. Она взглянула на меня так, будто я приказал бросить детей и идти развлекаться в боулинг. «Давай, я знаю, где они, но нам понадобится помощь». Рита развернулась и побежала в дом, а я достал телефон. «Ну чего?» – ответила Дебора. «Мне нужна твоя помощь», – сказал я. Наступило короткое молчание, а затем в трубке раздался громкий смех. Боже мой, скоро нагрянет ураган. Плохие парни выстроились в очередь, поджидая нужный момент, чтобы выскочить и набедокурить. А тебе нужна моя помощь. Кодиастры исчезли. Их взял Молох. Быстро проговорил я. Декстер, выдохнула она. Я должен их найти быстро, и мне нужна твоя помощь. Давай сюда, отрезала она. Как только я убрал телефон, из дома выскочила Рита и побежала прямо по уже образовавшимся лужам. Все закрыло, сказала она. ну декстра а вдруг они вернутся, а нас нет? Сами они не вернутся. Только мы сможем их вернуть. Очевидно, это были не те слова, которых она ждала. Она в испуге сунула почти весь кулак в рот, изо всех сил стараясь не закричать. «Садись в машину, Рита!» Подтолкнул я ее и открыл дверцу. Она смотрела на меня большими испуганными глазами поверх почти откушенных суставов на пальцах. «Давай же!» Снова подтолкнул я, и она, наконец, села в машину. Я сел за руль и завел машину и выехал с дорожки. «Ты сказал?» Запинаясь, пробормотала она. Ты сказал, что знаешь, где они. Я с облегчением отметил, что она наконец вытащила свой кулачок изо рта. Точно подтвердил я, не глядя, сворачивая на главное федеральное шоссе. И как только позволял обстановку на дороге, набирая скорость. Где они? Я знаю, у кого они. А Дебора поможет нам узнать, где они. Господи, Декстер. Рита стала тихонько всхлипывать. Даже если бы я не был за рулем, я и тогда не знал бы, что следует говорить и делать в таких случаях. Поэтому я просто сконцентрировался на вождении, стараясь довести нас до участков в целости и сохранности. В очень уютно обставленной комнате зазвонил телефон. И это не было дурацкое чириканье или мелодия сальсы и даже не фрагмент Бетховена, что обычно звучит в современных мобильниках. Вместо этого звучал простой телефонный звонок, как трель старых стационарных телефонов. И такой консервативный звук очень гармонировал с обстановкой той элегантной комнаты. В ней стоял кожаный диван, и в тон ему два обтянутых кожей стула. Такой хороший, что сразу вспоминается пара любимых кожаных ботинок. Телефон лежал на темном журнальном столике красного дерева. стоящим в дальнем углу возле бара из соответствующего материала. В целом эта комната выглядела как старомодный добротный клуб для богатых джентльменов, где можно приятно расслабиться, не замечая времени, за исключением одной детали. Всю стену между буфетом и диваном занимал огромный деревянный шкаф со стеклянными дверцами. Нечто среднее между трофейными витражами и книжными полками для редких книг. Однако вместо плоских полок он был оснащен сотнями войлочных ниш. И более половины из них были наполнены керамическими бычьими головами в натуральной величине. В комнату, не спеша, но и без лишней старческой нерешительности, вошел пожилой мужчина. В его походке чувствовалась уверенность, что присуще более молодым представителям мужского пола. Его волосы были седые и густы. А кожа на лице была такой гладкой, словно откурированной сухим ветром пустыни. Он шел к телефону полной уверенностью, что кто бы ни звонил, он не бросит трубку, пока не ответит. И он оказался прав, так как телефон все еще звонил, когда мужчина поднял трубку. «Да», – произнес он, и голос его был молодым и сильным. Слушая своего собеседника, он взял в руку нож, лежащий возле телефона. Нож был из старинной бронзы, ручка ножа была в виде головы быка, вместо глаз которого были два больших рубина. А на лезвие были выигрываны золотом буквы, очень похожие на МЛК. Как и этот пожилой мужчина, нож был намного старше и крепче, нежели выглядел. Он лениво водил пальцем по лезвию, пока на пальце не появилась капля крови. Казалось, что мужчину это не испугало. Но нож он упустил. Отлично, проговорил он. Привези их сюда. Какое-то время он еще слушал, слизывая кровь с пальца. Нет, сказал он и провел языком по нижней губе. Остальные уже собрались. Ураган не помешает молоку его людям. За тысячи лет мы видали похуже, однако мы все еще здесь. Он снова послушал ответ и резко перебил. Нет, никаких отсрочек. Пусть наблюдатель привезет их сюда. Время настало. Мужчина положил трубку и какое-то время стоял в раздумье. Затем снова поднял нож, и на его старом гладком лице появилось какое-то выражение. Это была почти улыбка. Ветер с бил сильными порывами, и большая часть жителей Майами уже сидела дома и заполняла страховки на будущие повреждения. Так что движение на дорогах не было интенсивным. Один из сильных порывов чуть не сдул нас с трассы. Но кроме этого случая мы доехали довольно быстро. Дебора ожидала нас за первым столом. «Пойдем ко мне в офис. расскажите что произошло», – пригласила она. И мы прошли с ней в лифт и поднялись наверх. Называя офисом место своей работы, Дебора явно преувеличивала. Это была одна из похожих друг на друга кабинок в большой комнате. Все пространство заполняли. Стол, стул и еще два складных стула для гостей, на которые мы присели. «Итак, что произошло?» – наконец задала свой вопрос Дебора. «Они... Я послал их на двор собирать игрушки и всякие вещи из-за урагана», – тихо проговорила Рита. дебра кивнула и спросила, «А что потом?» «Я прибиралась в доме, и когда вышла за ними, их не было. Я не... Меня не было всего несколько минут, а они...» Рита заплакала, прикрыв лицо руками. «Ты видела кого-нибудь рядом с ними?» «Может, какие-нибудь незнакомые машины поблизости?» «Что-нибудь странное?» «Нет ничего. Они просто исчезли», — отрицательно покачала головой Рита. Дебора посмотрела на меня. Что за черт, Декстер? Это и все. Вся история. Куда ты знаешь, что они не играют у соседней в Нинтендо? Ты что, Дебора? Если ты очень загруженно работаешь, то так и скажи. Или прекрати нести чушь. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что... Я ни хрена не знаю. Так же, как и ты, впрочем, — огрызнулась Дэп. Значит, ты просто не обратила внимания. И удивился, что я повысил тон почти как она. Эмоции? У меня? Та визитка, которую он оставил Коди, говорит нам все. Кроме имени, места и причины. И мне все еще нужны какие-нибудь зацепки по этому делу, — проворчала она в ответ. Даже при том, что я был готов поспорить с ней, в сущности спорить было не о чем. Она была права. Исчезновение Коди Астр совершенно не значит, что у нас появилась новая информация о нашем убийце. Это только означало, что цель наша далеко, а времени у нас все меньше. «А что там с Уилкесом?» – вспомнил я. Она, махнув рукой, ответила. «За ним следят. Как в прошлый раз...» «Подождите, о чем вы толкуете?» Голос Риты почти срывался на истерику. «Если есть какой-нибудь способ, чтобы хоть что-нибудь...» И она начала всхлипывать, и Дебора перевела взгляд на нее. Рита простонала. «Пожалуйста». Как только ее голос отозвался во мне, он, казалось, был последней каплей боли. и я почувствовал опустошающее головокружение одновременно с далекой музыкой. Я встал. Покачнулся. Услышал, как Дебора назвала меня по имени, и тут пришла музыка. Мягко, но настойчиво она звучала во мне, словно всегда была здесь, только ждала момента, когда я смогу услышать ее, не отвлекаясь ни на что. Когда я прислушался к барабанному бою, Я понял, что он меня зовет, как звал всегда, но сейчас более нетерпеливо. Звук нарастал, близкий к финальному экстазу, и словно говорил мне, приходи, иди ко мне, следуй за музыкой. Я помню, что был рад этому и тому, что время наконец пришло. И даже сознавая, что Рита с Деборой пытается что-то мне сказать, Не думал, что то, что они говорят, важнее, зовущей и абсолютное счастье музыки Так что я улыбнулся и, кажется, даже сказал им «Извините!» и вышел из комнаты, нисколько не заботясь о выражении изумления на их лицах. «Выйди из здания, я прошел на дальний конец стоянки, туда, откуда шла эта музыка. Там меня ждала машина». И это сделало меня еще счастливее. Я спешил к ней, скользя по волнам музыки. И когда подошел к ней, задняя дверь распахнулась, и больше я ничего не помню.